Интерлюдия 26. -ая. Святой. Уничтожены три манекена, три крысоубийцы, три выводка, нюкта и тиран. Спасено 50 заложников. Стало известно, что Джек собирается навестить Нилбога. Информация подтверждена сплетницей, но это не означает, что клон не была сама обманута. Спасибо, шелкопряд система дракона уже обрабатывали данные. 264 отдельные карты. Отмечающие возможные координаты членов девятки изменились. 11 потоков погасли, соответствующие мощности переключились на расчёты других задач. Мелькали всплывающие окна с подробностями вычислений, последнее известное местонахождение, возможная скорость перемещения, доступные им ресурсы, анализ личности и оценка желания воспользоваться помощью наиболее мобильных членов, их намерения и вероятные цели. Ни одна переменная не приводила к конкретным решениям, однако каждая вносила свой вклад в оценку предполагаемого местонахождения. Нет никаких гарантий, что они не воспользуются технологией домика или не отправятся в Великобританию, Африку, либо в наполовину уничтоженный, наполовину затопленный кюстью. И всё же, по оценке дракона, шансы на это были невелики, не дотягивали даже до 1%. Карта подсвечивала синем области с наивысшими шансами, фиолетовым были отмечены места следующих появлений, красные следующих и так далее. задействуя все цвета Радуги. Девятка опережала их на день, а за день много, куда можно было добраться. Ключевыми областями были небольшие городки, судя по данным на экране, они подвергались наибольшему риску. «Дракон!» Появилось изображение Шевалье, судя по разрешению и углу обзора, камера одного из телефонов СКП. «Верховный главнокомандующий дает тебе добро!» Появился новый текст, сообщающий о поиске необходимых программ. В подготовке к активной деятельности уже перераспределялись ресурсы. Через мгновение началась загрузка. Загрузка программа модулирования голоса завершено Текст мелькал, описывая запуск отдельных процедур и вспомогательных процессов. Существовали подпрограммы, которые отвечали за создание акцента, модули фильтрации. Не менее трёх программ, которые до того, как голос будет воспроизведён, проверяли его звучание на отсутствие дефектов. Спасибо, Шевалье. Ответила дракон ясным голосом и без лишних слов завершила вызов. Зазели переведены на границы городов с высоким риском вместо наиболее вероятного появления девятки. Запускались дополнительные вводы данных, получая изображения из всех доступных направлений. Десятки, затем сотни, тысячи, десятки тысяч источников. Президент дал добро, и сейчас дракон имел доступ к абсолютно всему оборудованию страны, которое могло делать снимки или записывать видео. Их количество продолжало множиться. «Дракон» систематически расшифровывала и получила доступ к новым источникам. Над каждым начали работу от двух до 200 программ распознавания лиц, которые сканировали видео и обменивались между собой данными. Её встроенные ограничения запрещали до получения ордера использовать вируса для заражения компьютеров американцев, но она нашла обходной путь. Некоторое время назад индонезийский картель запустил в работу мощный ботнет, Домохозяйки, пенсионеры, дети и другие компьютерные неучи ненароком заражали свои системы вирусами, которые в дальнейшем предоставляли картелю возможность использовать заражённые машины в своих интересах. Делать рассылки спама с рекламой фармацевтики, увеличение пениса или продажи препаратов, дающих суперспособности. С одного письма прибыль небольшая, однако они рассылали несколько миллионов писем в день, что делало бизнес весьма доходным. Дракон подождала, пока картель наберёт влияние, Затем перешла к действиям и вынудила их свернуть деятельность, однако не стала удалять вирусы с заражённых машин. Когда её собственные базы данных достигли своих пределов, она принялась загружать заражённые компьютеры своими служебными программами. Через 30 минут было найдено первое совпадение — дорожная камера, автобус с пассажирами, внутри молодые женщины. Ряд одинаковых лиц, выглядывающих из окна, необычный признак произвёл запуск дополнительных программ анализа и установил задачу «высочайший приоритет». Лица были сверены с базы данных. Появилось изображение. Камера наблюдения засняла в супермаркете девочка-подростка в сопровождении молодых людей с заполненными корзинами. Изгибы бровей, линия волос, длина носа, ширина глаз. Появился текст «Шери Василь». В то же мгновение Азазели взлетели, запуская форсаж, чтобы занять позиции на вершинах холмов в ближайших окрестностях дороги. Камеры дальнего наблюдения, инфракрасные электромагниторезонансные устройства позволили дракону увидеть происходящее и перепроверить полученную информацию. Никаких следов иллюзии и ядовитого нюкты, никаких следов пластической хирургии. Семь душечек, два краулера, король, 40 заложников с неизвестным статусом, водитель автобуса. Азазели рванули на перехват. Прямо перед автобусом было воздвигнуто заграждение из наношипов, Расчёты учли скорость расстояния и положение пассажиров. Колёса с хлопком перестали существовать. Автобус накренился, и одной стороны царапнул голубую дымку. Душечки, сидевшие у окна с правой стороны, коснулись её. Плоть, отсечённая от тело исчезло так же быстро, как стали стекловолокно. Они не погибли, но получили настолько серьёзные ранения, что будут не в состоянии использовать свою силу. Следующие несколько минут они не переживут. Автобус занесло, но он ударился об ограждение, и поэтому не опрокинулся. Второй Азазель режущим лазером разделил автобус на две половины. Один из Краулеров попытался вскочить с сиденья, когда лазер полоснул его по лицу, груди и животу. Ослеплённый, но уже регенерирующий, он свалился в пространство между половинами автобуса, а Азазель уже устанавливал там ограждение, из которого росли наношипы. Краулер приземлился прямо на них и распался до состояния красного тумана. Второй Краулер действовал более осторожно. Он схватил заложницу и направился к бреше. Его тело ещё не приняло свою чудовищную форму. Всё ещё на двух ногах, хоть и с телом бодибилдера, лицо уже нечеловеческое. Из-за ряда зубов высовывался длинный язык. На горле, словно опухоли щитовидной железы, набухли мешки с кислотой. По периметру лица росли глаза, прочные и защищённые лёгкими пластинками брони, которая после очередной регенерации станет мощней. Руки уже разделились в локтях, каждая заканчивалась когтями. С их помощью он цеплялся за металл и взбирался по кузову автобуса, прокалывая металл не упуская при этом заложницу. Он достиг крыши, поднял заложницу над дезинтеграционным полем и уставился на второго Азазеля. Вокруг них на дороге остановилось несколько машин и грузовиков. Неожиданное нападение прервало мирное течение жизни. Первый Азазель за спиной злодея выстрелил с густком пены, караулер отпрыгнул в сторону, поток пены пронёсся мимо и врезался в поле с двухполосной дорогой, Вторая струя пена угодила в заложницу, выбила её из схватки злодея и сбросила прямо на первый сгусток пены. Она была зажата внутри, в полной безопасности. Краулер повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Азазель приближается к нему. Злодей попытался отпрыгнуть, но лазер полоснул ему по ногам, отрезая их. Он рухнул, хватаясь за крышу автобуса когтями, чтобы удержаться от падения. Ноги уже регенерировали, став немного больше и прочнее. Когти удлинились. Приближающийся Азазель ударил его, схватил злодея длинным хвостом и сбросил на землю. От удара тот перекатился и врезался в ту же ограду из наношипов, в которую угодил его брат. Половина тела перестала существовать. Тут же началась регенерация, и он отполз в сторону на трёх конечностях. Плоть вздавалась и принимала форму, но на этот раз вокруг правой руки, плеча и вдоль ноги появилась размытость красного цвета. Азазель хлестнул хвостом, и Краулер заблокировал удар ногой. Только что выросши рукой. После контакта с розовой размытостью хвост оказался отрезан, металлический обрубок покатился по дороге и ударился в стоящие вдалеке машины. И всё же сила удара повалила к Чтобы избежать поля дезинтеграции, он выбросил вперёд свою изменённую руку. Там, где его поле встречалось с полем ограждения, они упирались друг в друга, слегка прогибаясь, но ни одно из них не исчезало. Он протянул неповреждённые руки и специально сунул их в дезинтеграционное поле, Они регенерировали с образованием такой же защиты, как и на первой руке. Полностью вооружённый он направился к Азазелю, который устанавливал заграждение, повернувшись спиной к тому модулю, с которым дрался на крыше автобуса. Он заговорил, однако программное обеспечение дракона обработало аудиопоток и вырезало всю речь. На видео народ было наложено размытие, чтобы нельзя было понять, что говорит злодей. Его противник поднялся, встав на задние ноги, обрубок хвоста опёрся на землю. Затем, раньше чем Краулер сумел что-либо предпринять, модули провели совместную атаку. Лазеры Азазеля на крыше автобуса испарили защиту из наношипов Краулера. В то же мгновение Азазель, стоящий перед нём, взлетел и запустил все свои двигатели. Сила реактивной струи бросила злодея в барьер. Красный туман. Остался только король. Азазели продолжали действовать согласованно, разрывая автобус, чтобы добраться до злодея. крыша содрана с достаточной силой чтобы руку с оружием подбросило вверх и он не смог открыть огонь по заложникам удерживающая пена запечатала его из множества потоков которые были назначены конкретным членам девятки 10 погасли данные продолжали меняться когда дракон вернула управление зазельями встроенным в них автопилотом загрузка программа моделирования голоса завершена еще 10 членов девятки уничтожено», — сообщила дракон о победе всем душечек и два краулера убиты, король захвачен в плен. В ближайшее время он будет доставлен для допроса». Святой закрыл глаза, продолжая слушать последовавшие поздравления, подтверждения и похвалы. Когда он слышал то, что скрывалось под поверхностью, то испытывал надежду, смешанную с ужасом. Минимальные потери, несколько раненых. Виста и Горн выбыли из строя из-за яда крысоубийцы, который продолжал разъедать их раны. Голем получил сильный ожог. Один драконий зуб погиб, но остальные оставались в строю, готовые прийти на помощь. Гражданские умирали, но это был настоящий прогресс. Он открыл глаза, чтобы оценить работу дракона во всей полноте. 6 широкоформатных мониторов отслеживали всё, что она делала, отображая кадры видео и чёрно-белый текст. Лёгкое движение ступни по трекпаду переместило курсор и изменило фокус экранов. Он видел, как она направляет автопилоты в более оптимальные точки ожидания. как отрабатывают связанные с этим подпрограммы и задачи. Ещё одно движение курсором изменило изображение на экранах, и перед ним показалась клетка. Программа обслуживания следила за каждым действием обитателей, протоколировала каждый разговор. Несколько щелчков, и перед ним появилась трансляция из камер клетки. Он откинулся на спинку мягкого компьютерного кресла и сложил руки на животе. Читать данные дракона было непросто. Она могла уделять внимание десяти сотням мест за раз, несмотря на то, что сама поддерживала присутствие только в одном. Чтобы следить, как она, чтобы вставать на её место и глядеть на мир её глазами, святому приходилось отстраняться, расфокусировать взгляд и внимание и читать изменения данных, не отвлекаясь на быстрый и кардинально меняющийся текст. Женская рука коснулась его лица, и он неожиданно ощутил насыщенный запах свежезаваренного кофе, кружку поставили прямо перед ним. Он не отрывал взгляд от экрана, но когда её ладони легли ему на плечи, Он взял ее руку в свою. «Успехи?» – спросила она, и, наблюдая за экранами, положила подбородок ему на голову. «Кое-какие, Мэкс», макс ответил он. «Спасибо за кофе. дела дрянь». Святой покачал головой. «Так и есть. Кажется, что все не по-настоящему. Ты знаешь, они установили цензуру. Само собой, ты знаешь». «Ага». Они прекратят её, как только информация пройдёт по традиционным каналам. Её придерживали, чтобы Триумвират, а остальные крупные игроки, недопущенные к участию, не были втянуты в эти дела. Теперь они знают. Вся почта, обновления, электронные сообщения, упоминающие о деталях нападения, исчезают. Сайты взламывают, запускают ДДОС-атаки, повреждают данные. Данные нельзя удалить, я знаю, но их можно существенно повредить. Даже резервные копии не удаётся создать обычными методами. «Работа дракона!» Заметил он и почувствовал, как немного ускорился пульс. Он шевельнул ногой, и снова экраны сменили фокус. Данные спрятались в крошечной окошке, отправленной на периферию изображения. Центральный экран отображал сейчас информацию по угрозам осклассца. Губители не двигались, все в состоянии покоя. Теперь второстепенные вопросы. Не из тех, которые дракон проверяла хоть сколько-нибудь регулярно, Карантинные зоны спокойны и безжизненны. Канборра запечатана под куполом. Мэдисон окружён стеной. Дикая область на Аляске разграничена, но не огрожена какими-либо физическими препятствиями, способными остановить людей. Вокруг межпространственных порталов не наблюдалось ничего особенного. Спящий бездействовал, насколько вообще можно было о нём судить. Триск, верно, были активны, но с ущербом справлялись европейские кейпы. Установлены особые меры наблюдения за частотой её трёхлетней дочерью, Наблюдение вело СКП, и видеотрансляция показывала, что она сидела на диване то ли в квартире, то ли в гостиничном номере, рядом с ней двое совершенно нормальных людей с заурядной внешностью, а также сотрудники СКП, державшиеся в стороне. Никаких внештатных ситуаций, всё нормально настолько, насколько вообще может быть нормальным. Но ну наконец оставался Нилбак. Экран подробную информацию. За дорогами, ведущими городу, следили спутники, было запущено моделирование ситуации. Расчёт возможных повреждений, оценка рисков, поднимались старые данные, отбирались существенные факты. Всего секунду ушло на то, чтобы предоставить всё в доступном для чтения формате. Спустя мгновение отчёт исчез. Святой моргнул и не успел бросить взгляд в нужную область экрана, чтобы отследить, как документ с описанием Нилбога используемых им методов был отправлен всем членам команды. Он сохранил копию текста для себя, затем уничтожил следы вмешательства при помощи набора эксплойтов.